Упав на колени, он простер руки и обратил лицо к небу, и тогда его глаза становились на распятии, которое господствовало над Голгофой. И казалось, Христос взглянул на ремесленника с кротостью и прощением, которого он проклял столько веков тому назад. О, Христос! Карающая рука Создателя Привела меня к ногам тяжелого креста, Который ты нес, изнемогая от усталости. И я в своей безжалостной жестокости Не дал тебе отдохнуть у порога моего жилища. Я оттолкнул тебя, И вот я опять у твоего креста после веков скитания, и здесь я вижу, что мои волосы посидели. О, Христос, неужели по Своей благости Ты меня простил? Неужели я достиг конца Своих вековых скитаний? Неужели Твое небесное милосердие дарует мне, наконец, покой могилы, о, если ты жалился надо мной, жалься над той женщиной, муки которой равны моим, защити и моих последних потомков, какова будет их участь. Неужели искупление моей вины настанет лишь тогда, когда не останется ни одного отпрыска моего проклятого рода? Или, может быть, это доказательство твоей всемогущей доброты, возвращающей меня человечеству, знаменует также прощение и милость к ним? Выйдут ли они победителями из угрожающих им опасностей? Добьются ли они нашего общего спасения, Исполняя завет милости и добра, Каким хотел одарить человечество их предок? Или же неумолимо осужденные тобою, Как проклятые потомки проклятого рода, Они обречены искупать первородный грех И мое преступление? «О Боже, поведай, буду ли я прощен с ними, или они будут наказаны со мной!» Хотя сумерки уже сменились бурной темной ночью, еврей все еще молился у подножия Голгофы.